Радиопьеса «Дуэль» окончена. Написал ее немецкий журналист Герт Ледик. Перевели Кирик и Фоминцев. Роли исполняли Ретт, коммунист, редактор газеты «Немецкий голос», народный артист Советского Союза Борисов. Мария, сотрудница газеты «Немецкий голос», артистка Светлова. Наборщик этой газеты – артист Курков. Коммунист, друг Реда, артист Родионов. штрекер прокурор, народный артист Советского Союза Сафронов. Президент полиции Штандрюк, заслуженный артист республики Арди. лейт инспектор уголовной полиции, артист Панков. Комиссар полиции Мюнц, заслуженный артист республики Рыжухин. Викарий Лебелиус, артист Родионов. Заслуженный артист республики Таскин. Служащий особого бюро. Артист Янкевской. Моран. Агент этого бюро. Артист Степанов. Голос убитый Розмари Нитрибит. Народная артистка республики Юнгер. Постановка Владимира Лебедева. Ассистент режиссера Раугул. Тонмейстер передачи Зеликсон. Операторы Клеенышева и Колесова. Звукооформление Алексеевой. Редактор Татьяна Марченко.